Глава 156. Год спустя, часть вторая. Естественно, за год Тодор многого добился. Он по крупицам собирал недостающую ему мудрость, объем информации, который он получил от вопроса и ответа г л а т ы н и был попросту огромным. Кроме того, он научился некоторым сложным заклинаниям и существенно продвинулся в словах дракона. Но однако это все равно и помогло ему прорваться сквозь стены седьмого круга. Как-то раз Глаттани дала ему совет. «Возможно, ты ж е это понял, но мастерство — это не та область, до которой можно добраться, н е к л о н н о поднимаясь по лестнице. Ты должен изменить свое мировоззрение уничтожить свои собственные ограничения». Давным-давно один из волшебников сказал следующее. «Если процесс продвижения с первого по четвертый круг похож на подъем по лестнице, то восхождение с четвертого по шестой круг напоминает собой скалолазанье». Тогда как в таком случае выглядела «Стена Седьмого Круга», которая позволяла стать мастером? Теодор все еще помнил объяснение из книги, хранившейся на одном из самых непопулярных стеллажей библиотеки. «Трансцендентность, или же так называемое мастерство, предполагает обладание силы, которая выходит за пределы понимания смертных людей. Это акт разрушения пределов, уничтожения кандалов, ограничивающих вашу судьбу. Это то, чего нельзя достичь с помощью природного таланта». Если вы читаете эту книгу, потому что хотите стать мастером, забудьте о ходьбе и беге. Отныне вам нужны крылья. Здравый смысл предполагал, что независимо от того, насколько далеко пункт назначения, в конечном итоге к нему все равно можно добраться пешком или бегом. Если человек будет медленно, но уверенно подниматься на гору, то рано или поздно он все равно достигнет вершины, окруженной облаками. Тем не менее, для волшебника было абсолютно нецелесообразно использовать тяжелую работу, чтобы достичь мастерского уровня. Мастера могли летать без крыльев и дышать под водой без жабар. Они были трансцендентными существами, которые были способны на абсолютно невозможные вещи. Официального способа достичь этого уровня не существовало. о т е д о р ты тут?» Прервал его р а з м ы ш л е н и е стук в дверь. «Ты сам знаешь, так что просто заходи». Разве Рэндов не был мастером меча?» с перцептивной способностью, которая охватывала несколько километров. Как только Теодор дал свое разрешение, р е н д е л ь ф открыл дверь и, пожав плечами, произнес. «Я просто подумал, что ты м о ж е т быть занят чем-то важным. Разве магов не раздражают люди, которые нарушают их личное пространство, без предупреждения?» «Такие люди раздражают не только магов. Эти?» «Ладно, что-то случилось?» «Я думал, в это время ты тренируешься на заднем дворе. Ого, тебя кое-кто искал». Теодор вспомнил, как кто-то приближался к его о б е р е г а У этого человека не было никаких враждебных эмоций, а потому он просто забыл о нем. Должно быть, он встретил р е н д е л ь ф а Так что, когда Тео, упрошающий взглянул своего товарища, тот достал письмо, украшенное красивым орнаментом. Он попросил меня доставить это письмо в л а д е л ь ц а особняка. Маркиз Перис. Пробормотал Теодор, глядя на печать на конверте. У него были странные отношения с правителем этих земель, Маркизом Перисом. Хоть н и были соседями, но ни разу не навещали друг друга. н а самой главной причиной этих необычных отношений было то, что Тео купил особняк за баснословную сумму денег. Увидев, что они без колебаний потратили тысячу золотых, Маркизу ничего не оставалось, кроме как насторожно отнестись к этим двунезнакомцам. м Благородный человек из другой страны, который не хочет, чтобы его имя было раскрыто, вполне мог стать источником проблем, причем государственного масштаба. Главное, что пока они не знают, кто мы. Маркиз п е р е с не знал, кем на самом деле я в л я е т с я Теодор и р е н д е л ь А т ы с я ч золотых они с легкостью выложили за особняк, благодаря предоставленному а к в и л л а Мешко. Не думал, что он приедет в этом году. Возможно, возникла н е и з в е с т н о я переменная. Продолжая размышлять, Тео вскрыл печать на конверте и принялся медленно читать строки, написанные превосходным почерком. А спустя еще пару мгновений, его брови поползли вверх. Он посетит нас завтра днем и п р о в е д е т с собой гостей. Вежливое письмо Маркиза Перисса вызвало у него настороженность. Теодор знал, что за его особняком приглядывают люди Маркиза, но с какой стати он решил нанести ему визит? Возможно, за этим стояло что-то еще. В голове Тео пронеслось множество самых разных вариантов, и он отобрал наиболее вероятные из них. Так или иначе, отказ был невозможен, не было ни одного предлога. который он мог бы использовать, чтобы отказать в приеме маркизу Перису. «Я должен подготовиться к встрече с гостями». Отложив письмо, вздохнул Тео. Он чувствовал, что в ранее мирном Перисе появились некоторые диссонирующие нотки. На следующий день, ровно в то время, которое было указано в письме, привел маркиз Перис, а с ним еще кто-то. Первым из них был сам принц э л ь с и д который заинтересовался двумя неизвестными людьми. и прошлой ночью встретил прибывшую в Перис семью Беков. Как оказалось, глава семьи б э к Чон Мюн свободно говорил на языке континента. м е к Чон Мюн выразил желание посмотреть на то место, где они будут жить. «Вам нравится, мастер б э к «Да, особняк прекрасен, к тому же он о к р у ж е н просторными садами и холмами, кроме того, фэн-шуй тоже соблюден». Маркиз Перис и Рисит не знали, что такое фэн-шуй, но, с л ы ш а в восторженный голос Чон Мюна, с облегчением выдохнули. Человек, практикующий б о е в ы е и с к у с с т в а на Востоке, был сопоставим с благородным человеком на Западе. А титул главы семьи, коим являлся мастер меча, считался эквивалентным маркизу или герцогу. Из-за сложившихся обстоятельств Бэк Чун Мюну пришлось покинуть свое государство. Однако, даже учитывая это, к нему уже давно не обращались, как к обычному человеку. «Рад это слышать. Я заберу особняк назад и отдам его вам. Поэтому позвольте мне закончить подготовку». Без лишних формальностей произнес Эль Сид. «Да». «Благодарю вас за щедрость, ваше высочество!» Услышав ответ, Ильсиду стало немного горько, поскольку Бэк Чун Мю продолжал поддерживать по отношению к нему вежливые официальные отношения. Если бы у л ь с и д а был один или два таких первоклассных воина, как этот Мастер Меча, то его королевство больше не зависело бы от других. Нынешнее королевство Салдун представляло с о б о шахматную доску, на которой сражались люди, преданные королевству, и те, кто был лоялен с о с е д н и м государством и пытался высосать из королевства Салдун все соки». Решение о предоставлении этого дома Бэк Чун Мюну было принято и взято под свою ответственность самим Эль Сидом. Однако внезапно Бэк Чун Мюн замер на месте. В чем дело, мастер Бэк? Ого! Бэк Чун Мюн с восхищением посмотрел на окраину особняка, а затем объяснил причину своей необычной реакции неудумевающим спутникам. Что ж, там отличный чародей. Я повидал немало чародеев, но никогда не видел, чтобы кто-то был способен создать настолько с о в е р ш е н н о е обереги, Это и вправду западный континент. Чародей, вы говорите о маге? Да, не знаю, кто это, но я впечатлен. Эльсит и Марки с недоумением с м о т р е т ь друг на друга. Мастер меча хвалил мага, который находился в в с т у п н и к е Согласно докладу, в нем пребывало всего два человека. Молодой человек по имени Тет и его телохранитель. А значит, следуя законам исключения, магом должен был быть именно Тет. Однако перед тем, как два в ы с о к о п о с т а в л е н н ы х лица успели прийти к этому выводу, Они уже оказались перед главными вратами особняка, которые немедленно открылись, пропустив навстречу к делегации молодого ч е р н о л о с о г о человека. Добро пожаловать, Маркиз Перис. Следом з молодым человеком стоял с в е т л ы в о л с я мечник, который явно был начеку. Его сосредоточенность с л у ж и л доказательством того, что мечник пребывал рядом с молодым магом не только из-за денег. И вот когда Маркиз собирался вернуть приветствие... е Это же буквально спящий дракон!» Резко воскликнул Бэк Чун Мюн, чем п р и в л ё к к себе всеобщее внимание. Мастер Мече восхищенно осматривал двух людей. Лицо Те уже, наоборот, слегка похолодело. Сильные люди всегда чувствовали друг друга. И потому в тот момент, когда взгляды трех людей пересеклись, они тут же осознали силы способности противоположной стороны. Первый невероятно сильный маг, причем в столь юном возрасте. Глядя на Теодора, резюмировал Бэк Чун Мюн. Затем он посмотрел на р е н д е л ь ф а и прямо-таки закричал. «А второй эксперт! Сегодня мои взгляды на мир стали шире!» После этих слов над семью людьми повисла тяжелая тишина. д в человека, который сопровождали Бек Чен Мюна, были поражены его похвалой. В то время как м а р к и з а Перису и Лисиду просто нужно было время, чтобы понять смысл сказанного. Только Теодор, р э н д е л ь ф и б э к Чен Мюн уже поняли навыки друг друга, и даже прокрутили в своих головах сценарий возможного противостояния. «Подождите-ка!» Спустя пару мгновений воскликнул Лисид. первым придя в себя, как и подобает принцу. Его веки все еще п о д р а г и л и от недумения, о и он обратился к своему гостю с просьбой подтвердить сказанное м ранее. «Мастер Бэк, то, что вы только что сказали, это правда?» Элисик молился богам, чтобы это о казалось просто какой-то глупой шуткой. Тем не менее, Бэк Чун Мюн бессердечно заявил и развеял все его надежды. «Да, это так, и вы должны быть с такими людьми и друзьями, а не врагами». Они очень сильны, а потому вам не стоит смотреть на них свысока. Это какой-то вздор. Принц Эльсит, который наконец-то понял, насколько нелепо о к а з а л с и т у а ц и я все-таки не смог удержать себя в руках и воскликнул. Но почему Мастер Меча скрывается? Его реакция была вполне естественной. Мастер Меча был не просто мощным и с т р а т е г и ч е с к и м оружием, к о т о р о е во всех, без исключения государствах, рассматривался как столб нации. Также Мастер Меча был первоклассным убийцей, способным лишить головы любого короля. По этой причине возле короля Мелтера всегда о с т а в а л о с ь либо Вероника, либо Бланделл. Присутствие мастера меча в Солдуне, в котором не было ничего, что можно было бы ему противопоставить, ничем не отличалось от прибытия в страну мрачного жнеца. В связи с этим, э л и с и д ы явно не стоило разговаривать с ними в столь резком тоне. Однако Теодор и Рэндаль, как и всегда, стояли с абсолютно невозмутимыми лицами. Они были готовы к любому повороту дел. Но мастер боевых искусств Востока не проявлял к ним никакой враждебности. Молодой человек, который казался кем-то из королевской семьи, был порядком взволнован, но на его лице тоже не было ни малейших признаков желания сражаться. Лучше разрешить все при помощи слов, чем начинать абсолютно беспочвенный бой. Член королевской семьи и мастер меча. Гости оказались куда серьезнее, чем ожидалось. Однако Тео быстро привел свои мысли в порядок. Этого явно было недостаточно, чтобы заставить его волноваться. Особенно по сравнению с теми беспорядками, которые произошли год назад. «Прошу прощения, но я не думаю, что это подходящее место для такого разговора». Весьма небрежно произнес Теодор. Как и предлагал маркиз Перис, как насчет того, чтобы расслабиться и поговорить внутри особняка.